Часть четвертая. В логове чудовища. Мерек сидела у отца на коленях. Ногами она еще не доставала до пола, и то и дело болтала ими, припав к широкой отцовской груди. В руках у отца была старая книга в кожаном переплете. «Дорк лютый обрушил волшебную силу на пастыря, что его обратил», — прочитал отец. «И тот...» Пал мертва. Отец умолк, как видно, крепко задумавшись. Но Мирек не терпелась дослушать историю до конца. Ее желтые змеиные глазки взволнованно сверкали. Она просила отца почитать историю о Дорге Лютом не в первый раз. Та захватывала ее. Она и сама не понимала, почему. — Папа, что было дальше, пап? Отец очнулся от дум, тяжело вздохнул. «Ох, доченька, безумие! Сплошное безумие!» Листы памяти пастыряной ши. 1. Рукс нервно ходила по замку в ожидании возвращения госпожи. Лиса-оборотень не допускала мысли, что та может вернуться с Хейтой, это поставило бы Рукс под угрозу. И все же червь сомнения — упрямо копошился в ее голове, не давая покоя. Госпожи не было слишком долго, что-то пошло не так, не так, как ожидала Рукс. Когда она притащила Фейра из Хальтеста, а Мерек вытянула из его памяти все, что ей нужно было знать о Чаре, Химера перепоручила его Рукс и велела старательно о нем заботиться. А что сделала Рукс, всегда прилежно исполняющая указания Химеры, ослушалась? И не потому, что вела какую-то свою игру, она просто не посчитала это важным. «Что за птица этот юный городской лекаришка?» — тогда подумалась ей. «Без семьи, один во всем мире, он из тех, кто может бесследно исчезнуть, и его никто не кинется искать. Один, если, конечно, не брать в расчет, чару. Но хотя она и убеждала Фейра, будто Хейта в скорости будет заодно с госпожой, чтобы его уязвить, Сама Рукс ни на минутку не допускала мысли, что там может объявиться в замке. Америк. В последнее время она была с ней неоправданно жестоко то ли сказывалось ее голодное нетерпение прибрать к рукам чару, то ли поскорее осуществить свой план отмщения, Рукс не знала. Она преданно и терпеливо сносила нападки госпожи, но ярость, впитанная от нее, приумноженная на свою собственную, искала выход наружу. И тут подвернулся этот беспомощный целитель, идеальная мишень. Сперва она держалась, но он словно нарочно провоцировал ее своей благопристойной болтовней. И однажды терпение лопнуло. С тех пор она часто являлась к нему в подземелье после встречи с госпожой, чтобы выместить гнев. Какая-то часть ее, еще живая под этим бушующим ураганом злобы и ярости, впоследствии жалела об этом — и даже испытывала угрызение совести. Но, несмотря на это, Рукс приходила снова и снова, неизменно, до этих пор. Девушка в выступлении пнула сапогом выступающий камень и взвыла наполовину от ярости, наполовину от боли. Содрогнувшись всем телом, она недоуменно возрилась на свои руки. Она и не заметила, как выпустила когти, не разжимая при этом кулаков. Теперь несколько струй свежей крови стекали по ее коже, глухо шлепаясь на щербатый пол. Превозмогая боль, Рукс разжала пальцы. Когти с противным чавкающим звуком вышли из тела и втянулись обратно. Раны на ладонях заживали прямо на глазах. Не так уж и больно, если подумать, скорее неожиданно, и Рукс оцепенела. Отвлечение стоило ей потери самообладания. И все существо лес и неожиданно обуял леденящий страх. Если мирек вернется с хейтой, ей, Рукс, не сдобровать. Своим проступком она могла разрушить столь тщательно выверенный и с трудом осуществленный план химеры. Рукс рванула была к лестнице, что вела к темнице, но тут же обреченно остановилась. Того, что сделано, не исправить, слишком далеко все зашло. В целителе едва теплилась жизнь. Рукс застыла посреди мрачного коридора, и в кромешном безмолвии черного замка было слышно, как бешено и надсадно колотится ее сердце. Ветер ревел в ушах. Они словно не летели по воздуху, а продирались сквозь него рывками, преодолевая невидимые препятствия. Ребенком Хейта часто представляла, как однажды ей доведется полетать на драконе. Но с детскими представлениями этот полет не имел ничего общего. Грузные и неповоротливые горгульи не обладали ни должной ловкостью, ни мастерством. Казалось, по ночному небу летели дикие кабаны, обряженные в испалинские крылья с помощью чьих-то злодейских чар. Хейта покрепче прижалась к телу горгульи и стиснула зубы. Наконец, впереди замаячили полуразрушенные пики древнего замка, точно изъеденные солью и временем мачты затонувших кораблей. Горгульи приземлились резко. Хейту впечатала в спину отвратительной твари и сильно тряхнула. Девушка прошлась щекой по коряге и с трудом удержалась от стона. На черной бугристой спине остались кровавые полоски. Стиснув зубы, Хейта утерлась рукавом, и, перекинув ногу через шипастых ребят чудовища, спрыгнула на землю. Химера уже стояла перед воротами замка, властная и смертельно опасная, как отравленный кинжал. Столь долгий и трудный перелет, казалось, совсем ее не утомил. Конечно, у нее ведь больше опыта в полетах на этих тварях, невесело подумала Хейти. Мерек небрежно махнула рукой, и горгульи тяжело поднялись в воздух, забирая в сторону замковых стен, чтобы занять свои извечные места. Хейта проводила их мрачным взглядом и, отвернувшись, пристально огляделась. Кругом темнели лишь холодные мокрые скалы. Ледяные волны с ревом расшибались о них, точно сонмы обезумевших диких зверей, добровольно идущих на смерть. А над их зыбкими бледными телами нависал исполинский черный замок, словно уродливое порождение первородной тьмы. Зябко поежившись, Хейта плотнее закуталась в плащ. «Снаружи неуютно, я понимаю», — Химера неожиданно улыбнулась. «Зайдем внутрь, выпьешь горячего, отогреешься у очага, и это место перестанет казаться тебе таким устрашающим». Хейта в сомнении оглядела могучие крепостные стены, отдающие опасным льдистым блеском, и не ответила. Неожиданно лязгнул замок, и ворота со скрежетом отворились. На пороге стояло маленькое кудлатое существо. Отчаянно стараясь не запутаться в рваных обносках, оно неуверенно затопталось на месте и отвесило неуклюжий поклон. Химера прошествовала внутрь, не удостоив его даже и взгляда. — Кто это? — обернулась Хейта. — Просто укрут, — бесстрастно бросила Химера. — Ступай осторожно, здесь повсюду кусты вечного морока. Он рос тут еще до меня и я решила его оставить. В случае нападения врагов может неплохо сослужить, но тебя-то мы отравить не хотим». Она оскалила в улыбке желтые клыки. «Так что смотри внимательно, куда наступаешь». Хейта сдвинула брови. В совете Химеры явно чувствовала тень скрытой угрозы. Девушка размышляла лишь мгновение. Она вскинула руку, и мгновением позже перед ними возникли несколько волшебных фонариков. Повинуясь воле Хейты, они медленно поплыли над дорогой и кустами вечного морока к замку, освещая путь. Вот теперь прекрасно видно, куда наступать. Хейта дерзко улыбнулась, глядя на Химеру в упор, и уверенно двинулась вперед. Мерек не издала ни звука, но во взгляде, которым она проводила девушку, сперва блеснуло удивление, а следом трудно сдерживаемая злость. Внутри замок оказался точно таким, как Хейта и ждала — сырым, холодным и темным. Высокие своды густо заплела паутина, камни прорезали трещины. Но, несмотря на запущенность, он не казался ветхим. От него точно исходила могучая древняя сила, и сила отнюдь недобрая. Гулкий звук шагов заставил девушку поднять глаза, по щербатым ступеням — хищной походкой спускалась Рукс. Хейта вновь с горечью убедилась, что черты Рукс-торговки из Хальтеста истаяли навсегда. Теперь та была облачена в черные кожаные штаны и зеленую льняную рубаху, у пояса поблескивала рукоять ножа, густая копна огненно-рыжих волос была стянута на затылке. Все это делала Рукс, похожей на наемницу. Остановившись перед Мирек, Лиса-оборотень с почтением поклонилась. «Здравствуйте, моя госпожа!» Она перевела взгляд на Хейту. «Приветствую и тебя, Чара. Вы как раз вовремя. Горячая вода готова. Обеденный зал успел прогреться, а блюда будут поданы с минуты на минуту». Хейта едва не подавилась при этих словах. Как же ловко Лиса-оборотень меняла маски. Теперь она изображала преданную слугу. Хейта передернула плечами от отвращения и твердо произнесла. «Я желаю увидеть Фейра». При этих словах дружелюбная маска на лице Рукс дрогнула. «Думаю, это не очень разумно, Хейта. Ты явно голодна и продрогла. Вы проделали долгий путь. Сперва тебе нужно хорошо отдохнуть, а уж потом... Отведите меня к Фейру», — упрямо повторила Хейта. «Но...» — попробовала настоять Рукс ты слышала ее, вмешалась химера. Отведи Хейту к нашему пленному гостю. Она ждала этого слишком долго. Рукс почтительно склонила голову. Да, моя госпожа. Они спускались пыльной винтовой лестницей. Каждый звук эхом разносился по замку, усиливаясь точно зловещее предзнаменование. Хейта шла следом за Рукс и при виде напряженной спины лисы обратно сердце ее наполнялось тревогой что-то было не так. Хейта чувствовала холод, исходящий от рукс. Точно все существо той неожиданно покрыл иней. Девушка не сразу распознала его, а когда распознала, ужаснулась. То был холод страха, липкого подлого страха. Сердце Хейты судорожно сжалось. Что же ждало их впереди? Бесконечная лестница сменилась таким же бесконечным коридором. Голодная пустота и запущенность подземелья, массивные камни стен точно давили со всех сторон, стремясь расплющить непрошенных гостей. Наконец, впереди замаячил свет, и стражник укрут, поспешно подскочив из-за стола, торопливо ринулся к железной двери, на ходу перебирая ключи. От Хейта не укрылось, что рук спомедлила, прежде чем шагнуть в темницу. Они успели пройти совсем немного, когда Хейта увидела друга и сердце ее пропустило один удар. Фейер лежал на грязной соломе, мокрой от крови и мочи. Он был без сознания, голова его упиралась в острый холодный камень. У ног парня, лакомясь остатками черствого хлеба, копошилась толстая крыса. Фейер был так страшно бледен и худ, что Хейти на мгновение помстилась, будто она опоздала, и он уже успел умереть. Но внутреннее чутье уловило остатки жизни, теплящиеся в недрах его существа, подобно догорающим уголькам, и девушка с облегчением выдохнула. Некогда блестящие кудрявые волосы фейра ныне свалялись в колтуны и слиплись от крови. Правый глаз закис от гноя, под рваной рубахой в одних местах чернели синяки, в других виднелись запекшиеся раны. Пальцы хейты предательски задрожали, лицо пошло красными пятнами. Глаза потемнели, озарившись совсем недобрым пламенем. Она резко обернулась к Химере и сдавленно прорычала. «Так вот, каково твое гостеприимство!» Но лицо Мерек было тоже перекошено от бешенства. Она круто обернулась к Рукс и рявкнула. «Я велела заботиться о нем. Он должен был быть сытым, чистым и довольным. А это что? Это ты называешь заботой?» Рукс вжалась спиной в колючую каменную стену. «Он был жутко упрям», — сбивчиво пробормотала она. «Не желал ни есть, ни пить». Мирек недобро прищурилась и прошипела. «А избивал он себя тоже сам?» Коршуном накинулась она на Рукс. Пощечина, другая, третья. На щеках лисы оборотня расцвели бордовые пятна. Химера опасно сузила глаза, взметнулся, поднимая пыль ядовитый хвост, метя Рукс прямо в лицо. «Последнее время ты испытываешь мое терпение, рыжая», — яростно выплюнула Мирек. «Когда-то я спасла твою шкуру, и ты поклялась, что я об этом не пожалею. Так будь верна своей клятве, пока от тебя не стало больше проблем, чем пользы, и мне не пришлось от тебя избавиться». «Да, госпожа», — выдавила Рукс, страшно побледнев. Глаза ее были прикованы к смертоносному жалу, маячившему перед глазами подобно острию копья. «Я клянусь...» Хейта наблюдала эту сцену со смешанным чувством ужаса и отвращения. Она несколько иначе представляла себе отношения Мирек и Рукс. Думала, Мирек относится с почтением к своей приспешнице, а та помогает ей из уважения и привязанности, а не из страха. Но, видимо, жестокая самолюбивая Химера не могла никого уважать или чего пуще любить и сама не вызывала подобных чувств у других. Мирек бы с легкостью отняла жизнь у любого, кто стал на ее пути, даже у Рукс. «Его раны нужно залечить», — прошипела Химера. «Постелить чистую солому, напоить и накормить». «Я могу помочь с ранами», — сказала Хейта. Химера, пораздумав, кивнула. «Я позову Крутов», — с готовностью отозвалась Рукс. «Нет», — рявкнула Мирек. «Это твое дерьмо, ты его и разгребай». Рукс послушно склонила голову. «Отворите темницу», — нетерпеливо попросила Хейта. «Я бы предпочла этого не делать», — ответила Мирек. «Кто знает, что ты можешь выкинуть, оказавшись с ним наедине». «Но я не дотянусь до него», — упрямо сказала Хейта. «А его раны серьезны». Химера нехотя кивнула у Круту. «Отвори». Тот спешно кинулся к двери и щелкнул замком. Хейта шагнула в темницу Фейра на деревянных ногах. Столь сильным был переполнивший ее ужас. В светлых глазах девушки стояли слезы. Она бережно прикоснулась к синякам на руках целителя, золотые змейки соскользнули с ее пальцев, и кожа его стала стремительно обретать привычный оттенок. Задрав мокрую рваную рубашку, Хейта застонала, увидев почерневший от синяков живот, и метнула гневный взгляд в сторону Рукс. Воздев над животом Фейра светящиеся ладони, Хейта просидела так какое-то время. Когда она убрала руки, кожа была совершенно чиста. Химера наблюдала за творящимся действом с нескрываемым любопытством. Ей впервые доводилось видеть, как чара творит волшебство. Даже Рукс глядела зачарованно, на время позабыв о страхе, обуявшем ее. Хейта проделала то же самое с ногами Фейра и со всем искалеченным телом, пока не добралась до головы. Тяжелее всего поддался исцелению загноившийся глаз. Первый раз, когда Хейта убрала руки, он исцелился не до конца, и Хейта вновь упрямо воздела сияющие ладони. Наконец лицо Фейра обрело привычное выражение. Внезапно парень застонал и приоткрыл глаза. Он прищурился, разглядывая Хейту, губы его вдруг растянулись в улыбке. «Ты явилась ко мне во сне. Чудно. Хотя бы во сне. Я здесь, глупенький» прошептала Хейта. «Это действительно я, воплоти. Вот, пощупай мою руку». Девушка вложила пальцы в его ладонь. Она теплая, настоящая. В глазах Фейра вспыхнуло радостное изумление. «Но ты прав», — поспешно добавила Хейта. «Тебе надо поспать. Ты еще слишком слаб. Набирайся сил, дорогой друг». Она провела сияющими пальцами по его щеке, и веки Фейра сомкнулись. Хейта решительно поглядела на Химеру. «Я хочу забрать его отсюда». «Этого я позволить не могу», — качнула головой та. «Вместе на свободе чара и целитель, умеющий творить волшебные вещи, слишком непредсказуемо и опасно». Хейта гневно сверкнула глазами. «Я его тут не оставлю. Ты у меня в гостях», — нарочито дружелюбно улыбнулась Мирек. «В моем замке и должна следовать моим правилам», «Оцелите целители побеспокоится Рукс, не волнуйся, он будет в порядке». Хейта не удержалась и язвительно фыркнула. Перевела взгляд на Фейра. Ей очень хотелось настоять на своем, но она чуяла, к добру это не приведет. Потому она сухо кивнула. «Ладно». Химера оживилась. «А теперь нам действительно стоит привести себя в порядок и отужинать». Она кивнула Хейте. «Следуй за мной».